Глава 3. Почти цивильно. Ленни не представилось возможности полюбоваться напоследок на эту татуировку, потому что была среда. Кэти Торн стояла посреди клетки, смотрела, как он почищает свой шкафчик и орала. На ней был серый с розовым отливом бумазееный блейзер от Армани и юбка в мазь. скрывавшее послание из дальнего космоса. В расстёгнутом вороте белой мужского покроя рубашки скромно поблёскивает ниточка жемчуга. Парадная форма. Сегодня к Этти вызывали на ковёр. Один из её подчинённых оказался дезертиром, ренегатом, а может и вероотступником. Ленниуму заключал, что она орёт, исходя из широко распахнута ворта. Однако Все звуки этой ярости бесследно тонули в громовом шипении генератора белого шума. Инструктируя Лэни перед его последним визитом в Слицкан, адвокаты настоятельно рекомендовали ему не выключать эту штуку ни на секунду, и он не должен был делать никаких заявлений. А что уж там заявляли или орали другие, этого он попросту не слышал. Потом он иногда задумывался, каким конкретным образом могла она сформулировать свое бешенство. Краткое изложение все той же теории славы и ее цены с дополнениями о роли, играемой в этих делах с Лицканом, и о неспособности Лейни функционировать в рамках системы. Или она полностью сосредоточилась на его предательстве? Но он ничего не слышал. Он попросту складывал никому не нужные вещи в мятую пластиковую коробку, всё ещё хранившую запах мексиканских апельсинов, испорченный и стреснувший экраном ноутбук, прошедший с ним через колледж, кружка Термос с полуотклеившимся лого Nissan County, кое-какие заметки, написанные на бумаге, в грубое нарушение правил фирмы, залитый кофе в факсе от женщины, с которой Лэни спал в Экстабе. Он уже не помнил, как её звали, а инициалы на этой бумажке невозможно разобрать. Бессмысленная шмётки его личности, которому готов ан вечный покой в ближайшем мусорном бачке. Но он хотел забрать оттуда всё по частю. От ведь те всё орала и орала. Теперь в Кевкианском этом клубе он подумал, что, наверное, она сказала, что он никогда не найдёт работу в этом городе. Итак, оно, пожалуй, и есть. Предательство интересов фирмы, на которую работаешь, это и вообще один из самых серьёзных проколов в биографии. А в этом городе так и самый, пожалуй, серьёзный. Тем более, когда причина этого предательства стали, если выражаться языком столетней давности, угрызения совести. Сейчас это выражение показалось ему очень забавным. Вы улыбнулись, сказал Блэквелл. Дефицит серотонина. Пища, сказал Блэквелл. Да я, в общем-то, и не голодный, нужно подзаправиться углеводами, сказал Блэквелл и встал. Стоя он занимал поразительно много места. Лэни и Мадзаки тоже встали и последовали за австралийцем. Из тараканиво света в хром и неоно каньона Ропангидори в ночной промозглости вонь тухлой рыбы и лежалых фруктов, чуть смягченная приторной сладостью китайского топливного спирта, выхлопом машин, мчащихся по экспресс-вэю. Однако ровный привычный голос трафика успокаивал. Долойне и просто нравилось быть в вертикальном положении, двигаться. Если двигаться и двигаться, он, возможно, сумеет проникнуть в смысл кита Алана Блэквилла и синей Ямадзаки. Блэк Уэлл вел их пешеходным мостиком. Рука Лэйни, скользившая по металлическим перилам, споткнулась о небольшую неровность. Он повернул голову и встретился взглядом с голой, обворожительно улыбающейся девушкой. Маленький, с ладонь размером голографический стикер, а неровность — какая-то складка, плохо наклеили. Угол зрения чуть изменился, и девушка указала на телефонный номер, горевший над ее головой. Весь из конца в конец парапет заклеен подобными рекламками. А не многие аккуратные бреши это кто-то отодрал понравившуюся голограмму для своих личных нужд. Мостик закончился, пешеходы на тротуаре расступались перед громадой Блэкуэлла, как прогулочные лодки перед океанским лайнером. Угли воды бросил австралиец через горный кряж своего плеча и свернул в проулок. в тесную многоцветно освещенную тробу мимо круглосуточной ветеринарной клиники. За витринным стеклом два человека в белых халатах, хирурги, оперируют... Кошку? Наверное, кошку. У витрины собралась небольшая кучка скучающих зевак. Блэквилл боком протиснулся в яркую пещеру. Массивная из искусственного гранита стойка, пар над варочным автоматом. Когда подошли Лэни и Мадзаки, раздатчик уже раскладывал по мискам порции ароматной, жирно поблёскивающей коричневой лапши. Лэни смотрел на Блэквелла. Блэквелл поднёс миску к рту и разом вдохнул, что ли. Всё содержимое, перерубив приставшие к одной лапшинке одним точным движением пластиковых зубов. Мускулы на его шее мощно заходили. Лэни смотрел Блэкуэлл вытер рот тыльной стороной огромной ладони, розовым лабиринтом шрамов, отрыгнул. "Дай-ка нам один из этих детских рожков сухого". Один глоток, и он рассеянно, словно бумажный стаканчик, раздавил пустую стальную банку, постучал миской, привлекая внимание раздатчика. То же самое. Лэни почувствовал острый голод. Из-за этой малоаппетитной сцены Несмотря на неё, и занялся своей собственной миской с саргассовой путаницей лапши и украшенной сверху розовыми краска бумажно-тонкими ломтиками мяса. Лэни ел молча, и Мадзаки тоже. Блэквелл осушил ещё три банки пива без всякого видимого эффекта. Когда Лэйни допил остатки бульона и поставил миску на стойку, его глаза зацепились за висевшую на стенке рекламу напитка, именуемого Apple Shears Authentic Fine Fruit Beverage. Но сперва он прочитал «Элис Ширс», так звали девушку, из-за которой в нем так не вовремя проснулась совесть. «Эппл Ширс — теплая влага жизни», — сообщала реклама. Элис Ширс, увиденная впервые на анимированных снимках на пятом месяце его работы с Лидскони. Довольно привлекательная девушка, бормочущая свои данные в воображаемом режиссёром вербовочном агентом, неизвестных кому, кому угодно. Он изучал лицо на экране, а к эти Торнс его собственные. Но как, Лэни, не заторчал аллергия на смозгивых? Первые симптомы Постоянная раздражительность, обида на весь свет, смутное, но неотступное ощущение, что тебе делают гадости, используют в своих целях. Да она даже не такая смозливая, как две предыдущие. Вот именно, она выглядит почти нормально, почти цивильно. Запятнай её. Зачем? Повернулся Лень, запятнай её. Он может соскочить притворяясь, что она официантка или ещё что-то в этом роде. Ты думаешь, это та самая? Можно без труда насчитать ещё сотни три кандидаток. Но ты же понимаешь, Лэни, что надо с чего-то начинать. Ну, гад, мы называем это чутьё. Запитай её. Лэни щёлкнул клавишей, бледно-голубая стрелка курсора впилась в затемнённые века потупленного глаза выделяя девушку для более тщательного изучения, как возможную любовницу некоего знаменитого артиста, чья безупречная семейная жизнь была предметом всеобщего восхищения. Вот его славу к эти торнсы понимала и одобряла. Человек, не пытающийся идти против жёстких законов пищевой пирамиды, крупный, но не настолько, чтобы слитскан не мог его проглотить. Правда, До настоящего времени он и те, кто уж там им крутит, вели себя очень осторожно. Или им просто везло. Но хорошенького понемножку. По одному из тайных каналов, на которые опиралась Кэти Торренс, ее ушей достиг некий слушок, так что теперь пищевая пирамида сможет заняться своим привычным делом. «Проснитесь», — сказал Блэквилл, — «вы падаете лицом в миску». Расскажите лучше, как вы потеряли последнюю свою работу, иначе мы не сможем предложить вам другую. Коши сказал Лэни. Лэни особо подчеркнул, что он не вуайер, не любитель подглядывать в замочную скважину. Просто у него есть умение обращаться с информационными структурами плюс медицински зафиксированная неспособность подолгу концентрировать внимание на одном предмете. которую он может при определенных обстоятельствах переводить в состояние патологической гиперсосредоточенности. В результате продолжал он над латте в одном из заведений токийского филиала Амос Плюсанды, и из него получился очень хороший исследователь. Лейни не стал упоминать ни федеральный детский приют в Гейнсвилле, ни предпринимавшиеся там попытки вылечить его от недостатка концентрации. изпитание 5СБ и всё такое. В смысле, в устройстве на работу существенным было только то, что он обладал интуитивной способностью подмечать информационные следы, своеобразные отпечатки пальцев, непроизвольно оставляемые каждым человеком в процессе рутинной, но бесконечно многогранной жизни в цифровом обществе. В большинстве случаев недостаток концентрации почти что и не был замечен. Однако при работе на компьютере он заставлял Лэни всё время щёлкать переключателем, перескакивать от программы к программе, от базы данных к базе данных, от платформы к платформе, перескакивать таким, ну, скажем, интуитивным образом. Ну и, конечно же, при устройстве на работу эта интуитивность неизбежно порождала трудности. Лэни был чем-то вроде шамана, кибернетического лазоходца. Он не мог объяснить, как он делает то, что делает. Он и сам этого не знал. Он пришел в Слицкан из Дейт-Америки со скромной должности ассистента-исследователя в проекте с кодовым названием «Тидл». В честь корпоративной культуры Дейт-Америки Лейни так никогда и не узнал, ни что значит это слово, ни, хотя бы отдаленно, с чем связан этот проект. Он проводил все свое время... Мечась по необозримым просторам недифференцированных данных в поисках узловых точек, различать которые обучила его группа французских учёных. Все эти французы были страстными тенесистами, и ни один из них не обеспокоился объяснить ему, что это такое, узловые точки. Мало помалу Лэни начало казаться, что он нечто вроде негра-проводника, сопровождающего европейских охотников в африканских джунглях они там на что-то такое охотились, а ум спугивал на них дичь. Но уж всяко там было лучше, чем в Гейнсвилле, смешно и сравнивать. А затем Тидл, чем бы он там ни занимался, прикрыли, а другой работы ему вроде как и не нашлось. Французы уехали, а когда Лэни пробовал поговорить с другими исследователями, мол, чем вы тут, ребята, занимаетесь? Они смотрели на него как на психа. Когда он пришёл устраиваться в Слицкан, интервьюировала его Кэти Торнс. Он и знать не знал, что она начальница отдела и что скоро она будет его боссом, и без особых, в общем-то, раздумий рассказал ей о себе всю правду. Почти всё. Он в жизни не видел таких бледных, представить себе не мог, что такие бывают. Такая бледная, что чуть не просвечивало Позднее он узнал, что это наполовину от природы, а наполовину благодаря косметике. В частности, некой британской линии кремов, в рекламах которой упоминались уникальные свето-преломляющие свойства. «Мистер Лейни, вы всегда носите малайзийские имитации брукс-бразеровских рубашек из синего Оксфорда?» Лейни недоуменно скосился на свою рубашку. «Малайзия?» Шаг строчки тик-в-тик, тик. но они так еще и не научились регулировать натяжение нитки. Э-э-э, а... ничего. Мелкое идиотское пижонство, вроде привычки одеваться в оригиналы, могло бы вызвать здесь определенный фрисон. Кстати, вы могли бы расслабить галстук. Непременно расслабьте галстук. И так и храните в нагрудном кармане эту очаровательную коллекцию фломастеров. А не пожованных, пожалуйста, хорошо бы дополнить её таким, знаете, толстым, плоским хайлайтером какого-нибудь особо мерзкого флюоресцентного оттенка. Вы шутите? Не исключено, мистер Лейни. Нужно я буду называть вас Колин. Конечно. Она никогда не называла его Колин. Ни тогда, ни потом. Вы скоро увидите, мистер Лейни, что в Слидркене невозможно без юмора. необходимый инструмент выживания. Параллельно вы увидите, что по большей части юмор бытует здесь в весьма неявной своей разновидности. Это как, мисс Торренс? Кэти. Это так, что цитировать его в докладной записке весьма затруднительно, равно как и в судебных показаниях. Ямадзаки был хорошим слушателем. Он молчал, сглатывал. теребил верхнюю пуговицу своей ковбойки, делал десятки других столь же малозначительных жестов и как-то так все время этим показывал, что внимательно слушает Лейни, не теряет нить его рассказа. Кит Аллен Блэкуэлл этот вел себя совершенно иначе. Он сидел чудовищной грудой мяса, совершенно неподвижно, разве что иногда начинал тискать пальцами пенек своего левого уха. Блэкويل делал это откровенно и без застенчиво. И как показалось Лэни, то ли с удовольствием, то ли ради облегчения. После каждого очередного тиска нейропцовая ткань благодарно разовела. Лэни сидел на обтянутой мягким пластиком скамейке спиной к стене. Ямадзаки и Блэкويل расположились по другую сторону узкого стола. За ними, над однообразно черноволосыми головами местных полуночных кафе пивцов, на фоне неправдоподобно красочного заката в заснеженных Андах парила голографическая физиономия. Губы шаржированного под мультфильм Амоса были как ярко-красные сосиски. Где-нибудь в районе Лос-Анджелеса заведение, рискнувшее выставить такую российскую карикатуру, быстро схлопотало бы десяток бутылок Молотов коктейля. Трёхпалое Обтянутой белой перчаткой лапища картинно держала белую же дымящуюся кофейную чашку. Ёмадзаки вежливо кашлянул. Продолжайте, пожалуйста. Вы делились с нами своими впечатлениями от Слитскана. Для начала Кэти Торнс предоставила Лэни возможность побаловаться нетсерфингом в слитскановском стиле. Она прихватила из клетки пару компьютеров, Шуганолис из SBM четверых сидевших там сотрудников пригласила Лэни и заперла дверь. В стуле, круглый стол, на стене большая доска, чтобы развешивать иллюстрированный материал. Подключив компьютеры к дата-портам, Кэти вызвала на оба экрана одинаковое изображение. Парень лет 25-26 с длинными мышиного цвета патлами Козлиная бородка, золотая серьга. Лицо, не означавшее для Лэйни ровно ничего. С равной вероятностью это могло быть лицо, которое он видел час назад на улице, или лицо занюханного актеришки из низкорейтинговой мыльной оперы, или лицо маньяка, в чьем морозильнике нашли несколько пластиковых мешков, битком набитых пальцами убитых людей. Клинтон Хиллман сообщила Кэти Торнс: парикмахер, специалист по приготовлению суши, музыкальный журналист, статист в среднебюджетной жёсткой порнохе. Она постучала по клавиатуре, натурализуя изображение. Глаза и подбородок второго на её экране Клинтона сильно поубавились в размере. Скорее всего, он сам это и делал. С профессиональной обработкой нам попросту было бы не с чего начинать. Он что, правда снимался в порно? В Леннише вельнулась смутная жалость к Хилману. Теперь без подбородка он был весь какой-то жалоненький, беззащитный. Их мало интересует размер подбородка, тётя машинально взглянула на экран. Главное в порно это действие, движение. Сверхкрупным планом там снимаются сплошь дублёры. Одно тело о лица приделывают потом. Но как ни крути, кто-то всё равно должен вставать из окопа и по рот у родин. Ну, если вы так считаете, сделай его. Она протянула Лэни профессиональные обтянутые резиной томпсоновские очки. Сделать его. Поищите самые узловые точки, о которых ты мне тут рассказывал. Этот снимок выход на всё, что у нём имеется. На все эти гигабайты зелёной тоски. Это информация Лэни. Подобным морю крахмального клейстера, бескрайние просторы пошлой неурядности или заурядной пошлости, как уж тебе больше нравится. Он скучал, Лэни, скучал непогрешимо, эталонно. Сделай его, доставь мне хоть малую радость. Сделай, и мы возьмём тебя на работу. Лейни взглянул на свой экран, на преукрашенного Хилмана. Вы не сказали мне, что я должен искать. Всё, что может заинтересовать Слицкана, иначе, говоря, Лейни, всё, что может заинтересовать обобщённого зрителя Слицкана. Какого вам можно для удобства визуализировать в виде ленивого, порочного, патологически невежественного, ненасытного существа? вечно алчущего свеженького с кровью мяса избранников божьих. Лично мне он представляется как нечто размером с карликового бегемота, цвета варёной картошки, на месяц забытой в кострюле, живущее в темноте в полном одиночестве в отдельном домике на задворках топеки. Оно сплошь покрыто глазами и всё время потеет. Вот попадает в эти глаза и щиплет их. У него леньи, не турта, нет гениталий, а потому оно может выражать свою звериную ярость и свои инфантильные желания только одним способом, переключая каналы на пульте дистанционного управления, ну или участвуя в президентских выборах. СБМ Емадзеки раскрыл свой ноутбук и вытащил световой карандашек. Олени не имел ничего против. С этими штуками в руках японец выглядел вроде даже как более уютно. Стратегический бизнес-модуль, объяснил он. Небольшой такой зал для совещаний. Слитскановская почтовая контора. Почтовая контора? Калифорнийская система. У сотрудников нет своих столов. Берёшь в клетке компьютер и телефон, тащишь туда. Если нужно много периферии, подключаешься к мультистолу. СБМ предназначены для деловых встреч, но модулей постоянно не хватает, потребуется, а все заняты. Там теперь в моде виртуальные встречи, секретность выше. Все твое барахло хранится в твоем личном шкафчике. Делать распечатки не рекомендуется, а внешнюю рассылку тем более. Почему? Ты можешь скопировать что-нибудь изменить, из внутренней сети, а потом оно может просочиться наружу. Вот этот ваш ноутбук, его бы никогда не выпустили из клетки. А если ничто не делается на бумаге, они регистрируют абсолютно всё: каждое соединение, каждую вызванную картинку, каждый нажим на клавишу. Security Evil Blackwell. На его щите нестом черепи играли красные отблески толстых, как автомобильные камеры, губ Амоса. И что же, мистер Лэни, вы добились успеха? спросил Ямадзаки. Вам удалось найти эти узловатые точки?